Глава двадцатая. Массажная комната. Общежитие элиты. Академия стражей. Воздух пах ароматическими маслами. Под потолком звучала расслабляющая музыка, а по углам стояли пальмы в катках. Невысокая симпатичная девушка старательно массировала спину практически обнажённому Эдуарду. Он лежал лицом вниз на специальной кушетке, и, несмотря на все старания девушки, его лицо оставалось хмурым. Внезапно раздался настойчивый писк телефона из кармана кителя, красующегося на вешалке. «Достань трубку и посмотри, кто звонит», — приказал парень массажистке. «Да, господин», — пролепетала та, с опаской поглядывая на Эдуарда, будто боялась его гнева. Она быстро вытащила сотовый и сказала, глянув на экран, «Роберт Далматов!» «Дай сюда телефон, а сама выйди!» Оживился аристократ, усевшись на кушетке. Девушка торопливо передала ему трубку и выскочила вон, плотно прикрыв дверь. «Слушаю, брат!» — мрачно выдал парень, приложив телефон к уху. «Да, отец мне звонил. Я до сих пор не могу отойти от шока. Он приказал мне, приказал подружиться с этим куском говна!» Я как подумаю об этом, так меня аж ярость душит. Хочется всё крушить и бить. Нет, конечно, и не буду выполнять его приказ. Только если для вида. Меня уже ничто не остановит. Маховик уже раскручен. Да, наш дружок в пустоши. И, к сожалению, я не успел отправить с ним никого из своих... Э, друзей. Но ежели он вернётся, то в Академии его уже будут ждать жрецы из храма Перуна. А с ними и мой сюрприз. Они-то выведут его на чистую воду, ведь с ним явно что-то не так. Не может, не может сраный воробей превратиться в орла! Подземный храм богини Мамоны Пауки навалились на меня, не давая возможности орудовать саблями. Пришлось рухнуть на колени прямо в лужу голубоватой гемолимфы, чтобы снова заработать клинками. Они опять принялись крошить щёлкающих хелицерами пауков, пытающихся разорвать мою потрёпанную плоть. Моё тело покрывали десятки порезов и ран, но с самыми серьёзными регенерация справлялась. Правда, в груди словно поселилась эссенция боли. Настолько много манны я прокачал через эту тушку. Однако именно так и куётся великая магическая сила. В горниле сумасшедшей битвы. <связывая> — Яростно завопил я, выпустив максимально заряженный взрыв энергии. Солнечное сплетение буквально наизнанку вывернулось, но зато магия разорвала в клочья окружающих меня пауков. Их останки разлетелись во все стороны, заляпав полы колонны. А я встал на ноги, и услышалось тьмы приглушенный ликующий девичий возглас, принадлежащий баронессе Огневой. Ее явно обрадовало то, что я жив. Неужели она поверила, что эти паучки способны одолеть меня? Вот дурочка!» Мои губы исказила кривая усмешка. А налитые кровью глаза пробежались по храму. Сотни трупов живописно валялись на каменных плитах. Все пауки погибли от моих сабель и магии. Остался только десяток другой драхнидов. Они возвышались между мной и камнем, на котором обосновалась жрица. Внезапно лицо самки исказило гримаса неудовольствия, а изо рта вылетело шипение. «Ты все равно покойник Твое смертное тело слишком слабо! Тебе не уйти отсюда живым! Лучше поди на колени и прими безболезненную смерть!» «Ты кое-что забыла, сучка! Я Локи! Мне все по плечу!» Гневно выплюнул я и кинулся на драхнидов. Они встретили меня ударами алибард но я ловко уклонялся от них, попутно разрубая лапы паукообразных. Они падали на брюшке сверля меня холодными глазами. В них даже не было страха или боли. Но мне они и не были нужны. Я просто срубал головы драхнидам, продвигаясь к жрица. А та принялась швыряться в меня магией, используя арсенал атрибутов яд, паутина и старение. Однако я с блеском избежал встречи со всей этой магией, прячась за телами бестолково мечущихся драхнидов. А они, в отличие от меня, частенько попадали под удары собственной госпожи. Самка убила как минимум пятерых своих подчиненных, а еще двое попали впущенную пущеную ей паутину. Они запутались в липких нитях, чем я и воспользовался. Одному с хохотом и хрустом вырвал челюсть, а второму вскрыл хитин на животе, выпустив теплые внутренности. Такое положение дел искренне опечалило жрицу. Она гневно проорала, продолжая атаковать меня магией. «Ты все равно сдохнешь, выродок Локи! Ты уже одной ногой в великом ничто!» «Артефакт уничтожит твою душу, глупый, глупый Локи! Ты умрешь, как и десятки твоих родственников, возомнивших себя равными богам! Тебе не одолеть меня! В храме Мамоны у меня нет достойных противников!» «А чего же ты тогда закрылась защитой? Боишься меня?» прохрипел я, метнувшись за колонну. Жрица и правда прикрылась коконом из черного тумана хаоса, И мне его хрен снять. Даже мой самый сильный взрыв энергии в этом месте не проломит магическую броню самки. Вот за пределами храма другое дело. И она это знала. Но знала ли жрица, что подобное может уничтожить подобное? Испустила злой смешок самка. «Никто не боится тебя, жалкий червь, а без защиты сражаются только дураки!» Она швырнула на пол рядом с колонной обильный заряд яда. Он ударился о плиты, и его содержимое разлетелось во все стороны. Несколько капель угодили мне в лицо. Щека превратилась в рваный парус, а левый глаз зашипел, задымился и перестал видеть. Причем боли не было. Мой организм уже перестал чувствовать ее, максимально охренев от всего происходящего. «Досадно!» — прошептал я, потер ослепший глаз и метнулся за другую колонну. То, что стояло ближе к камню с самкой. Она попыталась приголубить меня старением, пока я бежал между колоннами. Но мне удалось уклониться от магии. А потом уже и сама жрица подверглась нападению, но не моему. Проявила себя огнева. Скрываясь во мраке, она разрядила в магическую защиту самки весь пистолет, обрушила на нее стену жаркого пламени и активировала каменные шипы. Они вылезли из камня, но так же, как и пули с огнем, не сумели пробить защиту жрицы. Презрительно расхохоталась самка и кинула во мрак старения «Громов!» — услышал я тихий шепот и увидел возле противоположной колонны покачивающегося Ратникова. Баронесса всё-таки освободила его. И когда только успела... Я ринулся к парню, пока Огнёва своими атаками отвлекала жрицу. Но та всё равно швырнула в меня яд. Однако не попала, так что я смог скрыться за колонной, оказавшись около Ратникова. Он тяжело дышал, а его грудь украшали раны от хелицеров. «Справишься?» — тихо выдохнул я, сглотнув слюну, оказавшуюся на вкус, как кровь пауков. «А как иначе? Огнёва передала мне твои слова. Другого варианта у нас нет!» Мужественно вскинул голову парень. «Тогда поехали!» — просипел я и положил руку на его плечо. Мои пальцы окутал пятый атрибут, который я впервые применил в этом мире. Пришлось потратить практически всю оставшуюся манну. Я даже покачнулся, но это того стоило. Финал битвы был уже близко. «Смертная букашка!» Зло прошипело жрица, швыряя яд во тьму, где пряталась людская самка. «Я доберусь до тебя после того, как убью этого глупца, Локи!» Самка чувствовала себя чуть ли не всемогущей в этом месте. Она даже не могла помыслить, что проиграет. Хотя Локи и перебил всех ее слуг. Но все же жрица смело стояла на камне, контролируя всю территорию храма. Ее губы уже кривила улыбка скорой победы. «Еще немного! Еще! Где же ты, трус?» прошептала самка и радостно оскалилась, увидев Локи. Он выбежал из-за колонны и с отчаянным криком кинулся в ее сторону, держа в обеих руках сабли. «Глупый дурачок!» ликующе проскрежетала жрица и швырнула в него свое самое сильное старение. Оно под радостные вопли самки угодило прямо в грудь Локи. Но затем... Затем почему-то отскочила и полетела в жрицу. Та вскрикнула и попыталась увернуться, но было уже поздно. Старение ударило ее в живот, разметав кокон хаоса. Но до тела самки не добралось. Жрица почувствовала облегчение. Но тут что-то упало ей на спину, сорвавшись с возвышающейся над камнем колонны. «Не ставь мышеловку!» если сама годишься лишь на роль приманки. Раздался за ее спиной злорадный голос Локи, а потом свистнули сабли. Они срубили непроизвольно поворачивающуюся назад голову самки, и последнее, что она увидела, было жуткое лицо потомка Локи. Окровавленное, заляпанное слизью, с единственным полыхающим глазом и довольным оскалом. Я спрыгнул с конвульсивно подрагивающего тела жрицы и сорвал с перерубленной шеи амулет-артефакт в виде паучихи. Он мне еще пригодится. «Ратников жив, но он потерял сознание», — радостно выдала Огнева, выскочившая из мрака. Она опустилась на колени около парня, а с того уже слетела иллюзия, изображающая меня. Но свою роль Ратников сыграл... Он с помощью атрибута отражения отбил удар жрицы. Мне о нем рассказала баронесса. Этот атрибут мог отразить магию в того, кто ее швырнул, но не слишком сильную, поскольку Ратников прокачал отражение лишь до пятого уровня. Однако у меня имелась магия, носящая название «Вдохновение». Оно поднимало на три уровня любой атрибут, даже если тот уже имел максимальное значение. Но всего на одно использование. И себя я, к сожалению, вдохновить не мог. А вот других, пожалуйста. «Можешь привести его в чувство?» — хрипло спросил я, спрыгнув с камня и едва не растянувшись на полу. Совсем сил не осталось. Последний отдал на телепортацию, переместившую меня на колонну, с которой я и сиганул на жрицу. Но зато этот бой дал мне много опыта. Ещё чуть-чуть — и я сумею пробудить новый, девятый атрибут. Обычные смертные владели максимум семью атрибутами, а существа с божественной кровью способны были открыть еще три атрибута. Богам же доступны аж тринадцать. «Да, смогу», — заверила меня баронесса и наградила Ратникова легким поцелуем. Он тут же дернулся и открыл соловелые глаза его окровавленные губы расплылись в дебильно счастливой улыбке добрый вечер бросил я парню выпустил из рук сабли и устало грохнулся на задницу потирая опустевшую глазницу и как один ходит с одним глазом это же неудобно благо регенерация восстановит мой глаз когда организм получит достаточно высококалорийной еды мы победили просипел Ратников, приподняв голову. «Ага, ты молодец!» — похвалила парня мулатка и подошла к Горскому. Она не стала приводить его в чувство с помощью поцелуя, а просто отвесила несколько звонких пощечин. Голова аристократа мотнулась. Он застонал и открыл глаза. «Ратников, отменяй праздничный торт, граф оказывается живой!» С трудом усмехнулся я чувствуя себя так паршиво, будто по мне левиафан потоптался. Девушка освободила Горского от кандалов, используя кинжал. Ошейник с камнем-артефактом она тоже сняла с парня и отправила в поясную сумку. «Где мы? Что произошло? Почему я почти голый?» просипел граф, облизав разбитые губы. «Мы умерли и попали в царство Марианы». Внезапно сострил Ратников. Кеша лихорадочно осмотрелся, увидел сотни паучьих трупов в лужах голубоватой гемолимфы и судорожно пробормотал. «Я вспомнил, мы попали в аномалию, перенёсшую нас в подземелье. А это... это храм Мамоны». «Блестяще!» — иронично просипел я и прикрыл глаза. «Громов!» Не засыпай!» — строго выдала баронесса и зашарила рукой в моей поясной сумке, пока я сидел с закрытым глазом. «Открой рот!» «Я тебе не настолько доверяю...» «Девушка чуть ли не насильно сунула мне в рот кучу таблеток. Я ими чуть не подавился». «Они помогут твоему телу не потерять сознание!» — пояснила свой произвол мулатка. «Да я и не собирался». «Что это?» — встревожился Горский, глянув во тьму, откуда донеслась волна щелчков. «Разорви меня, Перун! Опять они!» — яростно выдохнул Ратников. Пауки широким потоком вытекали из дыры под потолком, спускались по стене и двигались к храму с той стороны, откуда мы пришли. Их было столько, что я даже такой цифры не знал. Сколько капель воды в океане? Вот столько их и было. «Надо уносить ноги!» — мудро сказал Ратников, схватив мои сабли. «Да, такое количество монстров мы не одолеем. Не одолеем же!» — вопросительно глянула на меня Огнёва. «Не хотелось бы это проверять!» — уклончиво ответил я. «Всему же есть предел!» Вот если бы мне дали пару часов отдохнуть, да плотно покормили, тогда бы я развалил этих пауков и еще станцевал бы. «За мной!» — решительно бросил Ратников, помчавшись по плитам храма. «Я чувствую, где выход!» ой куда?» — жалобно загласил Горский. «А мои доспехи! А топор? Их надо найти, они же родовые!» «Мы уходим!» — процедила девушка, побежав рядом со мной. «Если хочешь, сам ищи их!» Аристократ бросил взгляд на шевеляющийся мохнатый поток и припустил за нами. Да еще так ускорился, что обогнал и меня, и Огневу. Ратников же уверенно повел наш отряд через монструозную пещеру, изобилующую громадными камнями. маги бали их, слыша приближающихся пауков. Они двигались быстрее нас заставляя графа чуть ли не повизгивать от страха. С него окончательно слетел образ крутого воина. Огнёва презрительно поглядывала на Кешу и порой встревоженно смотрела на меня. «Громов, ты как?» — спросила она. «Ерунда. Я так каждый свой день рождения отмечаю». «И сколько их у тебя было?» — негромко уточнила девушка, прищурившись. Я кривую смешкой ответил на ее вопрос и с сожалением покосился на храм. «Ах, а ведь где-то там артефакт, который должен был уничтожить мою душу. Мне бы он пригодился. Ладно, потом вернусь за ним. А сейчас бы оторваться от полчищ пауков. Они с упорством, достойным лучшего применения, продолжали преследовать нашу группу. А у меня вдруг стали тяжелеть конечности». Слепаться глаз, а на грязной коже обильно выступил пот. «Что за дела?» «Огнёво, что со мной?» — прохрипел я, еле двигая языком. «Это всё твои пилюли просроченные. Может, их нельзя было мешать с паучей гемолимфой?» «Боги!» — поражённо выдохнула она. «Громов, у тебя начался откат от таблеток!» «Но обычно он наступает через несколько часов. У меня его до сих пор нет, а тебя он уже настиг. Чего же ты не сказал, что твой организм настолько сильно восприимчив к этим таблеткам?» «О, и что теперь делать?» — сразу спросил я, миновав ту часть разговора, где пришлось бы объяснять, что девушка не дала мне никакой возможности отказаться от таблеток, которые мне и не нужны были. «Не знаю!» В панике выдохнула Огнёва, чуть не оступившись из-за усталости. Она уже порядком выбилась из сил. Ратников заметил это и приказал Горскому. «Возьми баронессу и неси её!» «Так она замедлит меня!» — выпалил тот, с ужасом глянув на море пауков, щёлкающих хелицарами. «У тебя есть атрибут, позволяющий даже в доспехах бегать, как чисто кровному рысаку!» прохрипел я. «Вот бери девушку и тащи ее!» «Нет, пусть лучше он возьмет Громова!» запротестовала баронесса, тряхнув спутанной гривой волос. «У него откат!» «Мне достаточно одного твоего волшебного поцелуя!» «Ратников от него чуть до потолка не подпрыгнул!» сказал я, прикинув, что не смогу оседлать Горского, бросив девушку. «Какой-то это будет крысиный поступок!» Недостойный потом колоки «Да кто ты такой, Громов, чтобы приказывать мне?» Вспылил Кеша. «Если не возьмешь девушку, я вырву тебе кадык!» «Да ты едва держишься на ногах! Ты уже почти труп!» выпалил граф и тут же получил от Ратникова кулаком по морде. Аристократ упал на светящийся мох и воткнул в парня злобный взгляд, Его глаза обещали ему смерть, но вслух он ничего не сказал. Вскочил на ноги и метнулся к огнёвой. Она едва успела поцеловать меня, используя эйфорию, прежде чем её закинули на плечо. Атрибут девушки произвёл на мой организм некоторый эффект. Меня накрыла приятная истома, и появилась жажда деятельности. Ноги заработали шустрее, и я даже догнал Ратникова. Третий курсник уже нырнул в узкую кишку, довольно круто идущую вверх. Здесь сквозняк чувствовался гораздо сильнее, чем в пещере. «Быстрее! Быстрее!» — выпалил Ратников и прижался к стене, пропуская нас. Мы промчались мимо него и принялись взбираться по кишке. А в нее уже ворвались пауки. Они не могли двигаться всем потоком потому ползли по две-три особи, нагоняя Ратникова, оказавшегося последним. Внезапно парень яростно выругался и следом крикнул нам. «Живите тысячи лет, стражи!» «Нет!» — завопила девушка с плеча Горского и вытянула руку в сторону третьекурсника. А тот с воплем ринулся на пауков, размахивая саблями. «Бегите! Бегите, глупцы! А я задержу их!» «И расскажите моему отцу, как я погиб!» «Горский, отпусти меня! Я должна ему помочь!» — выпалила баронесса, слабо молотя руками по спине аристократа. сучи таблетки!» — зло прохрипел я, попытавшись выпустить взрыв энергии. «Но у меня ничего не получилось. Магические каналы словно заблокировались. Да еще и действие эйфории пропало». Накатила жуткая усталость. «Ратников уже обречен!» — пробормотал Горский и рванул вверх по кишке, не выпуская девушку. Третий курсник же с отчаянной яростью висельника крошил пауков, оправдывая репутацию лучшего саблиста Академии Стражей. Но даже он не продержится против такой орды и несколько минут. Тут бы и Тор пал от их хелицеров. Однако это время вполне может помочь нам. «Вперёд, кадеты!» — прорычал я, с трудом удерживаясь от потери сознания. «Если вы не хотите, чтобы жертва Ратникова пропала даром!» Как же тупо сложилась ситуация! Если бы не эти проклятые пилюли, всё могло бы произойти иначе. И тут я кое-что осознал. Они боги ли вмешались в жизни моих спутников смертных? Очень похоже на их работу.